— Нет, молодцы, — продолжал Вышата, — не о том речь. Мы уговорили великого князя показаться народу. Сегодня он выйдет поохотиться на Лыбить и, может быть, заедет сюда. — А, Тороп, ты здесь? — Как же, боярин, — отвечал Тороп, поклонясь в пояс. — Что это тебе вздумалось? — Да соскучился, батюшка. Давно не видел вашей милости. — Спасибо, брат. сказал Вышата, устремив проницательный взгляд на Таропа. «А мне бы и в голову не пришло, что ты меня так любишь. Пойдем, что ли, со мной в княжеские чертоги? Нехудо посмотреть, все ли в порядке. А вам, молодцы, не надо б н о ли чего-нибудь? Что это? Да вы никак тянете простую брагу. Да уж почти всю и вытянули», — сказал молодой воин. «Постойте, детушки!» Я вам пришлю меду крепкого да флягу доброго вина. Сегодня надо всем веселиться, наше красное солнышко опять взошло. А мы его вспрыснем, дедушка, прервал Якун. Присылай только скорее венца. д да о смотри не греческого, что в нем, вода водою. Хорошо, хорошо, ребята, пришлю. Чур только не забывать поговорку, пей д да о дело разумей. Если великий князь сюда пожалует, «А вы примете его лёжа?» «Лёжа!» — повторил седой воин. «Да что мы, бабы, что л ь Нет, господин Ключник. Не знаю, как варяги, а мы, русины, хмелю не боимся». «Про тебя кто и говорит, лют!» — прервал с улыбкою вышата. «Ты выпьешь целую сорокушу вина, а пройдешь по жордочке. Пойдем, тороп!» Вышата, приказав одному из слуг, которые вышли встретить его за воротами, прибрать своего сивого коня, пролез вместе с торопом узенькую калиткую на широкий двор, или, лучше сказать, лук, посреди которого возвышались огромные деревянные чертоги княжеские, срубленные из толстых дубовых бревен. С первого взгляда их можно было почесть за беспорядочную кучу больших исп, наставленных одна на другую и соединенных меж собою дощатыми с и н я м и и переходами, похожими на старинные церковные паперти. Главное строение, или, собственно, дворец, занимаемый великим князем, был основан на каменных сводах, в коих помещались подвалы и погреба и состоял из обширного равностороннего здания, над которым возвышалось другое, Одинаковой с ними формы, но гораздо менее. Над этим вторым ярусом надстроен был еще третий с соблюдением постепенного уменьшения в размере. И все здание оканчивалось небольшою четвероугольную вышкою с крутою и остроконечную кровлею. С правой стороны, посредством крытого перехода, соединялся с этим главным корпусом двухэтажный терем знаменитой Рогнеды. Злополучная участь этой дочери Рогвольда, бывшей некогда невестой несчастного Ярополка, ее совершенное сиротство, ужасный брак, заключенный с нею Владимиром на окровавленных трупах отца и братьев, все возбуждало к ней сострадание киевлян. И выразительное прозвание Гориславы, данное ей современниками, доказывает, что эта прекрасная княжна Полоцкая была предметом всеобщего сожаления. С левой стороны к главному зданию примыкала одноэтажная длинная связь, разделенная на множество отдельных светелок. Она украшалась также несколькими теремами и широкими помостами. На них выходили иногда красные девушки подышать свежим весенним воздухом, попеть заунывные песенки и поглядеть, хотя издалека на Киев, от которого отделяли их и высокие стены, и непреклонная воля того, чьи желания были законом для всех, и кто сам не признавал над собою никакого закона. Позади дворца, перед обширным огородом, засаженным тенистыми деревьями, тянулся целый ряд высоких исп и клетей. В них жили прислужницы, помещались поварни, бани, и другие принадлежности двора великокняжеского».